Из уважения к родственникам, история суперкрейсеров «Флетбуш» так и не стала достоянием общественности. С неприятной улыбкой объяснил командор Камербанд. «Конечно, вы знаете, что он пропал без вести во время войны с мукоидами». Все мы Даже сейчас одно только упоминание о склизких монстрах, прилетевших к земле со стороны угольного мешка, вызывало тышнотворные воспоминания. «Я хорошо знал его командира, капитана Карла Ван Риндерпеста, героя последнего Такина. Бр! Он сделал вежливую паузу, дав нам возможность вытащить пальцы из ушей и вытереть пролитые напитки. Флетбуш только что выпустил залп вероятностных инверторов по родной планете Мукоидов и уходил в сторону глубокого космоса в одном строю с тремя истребителями, русским поручик Кижа, Израильским чудпо и кораблем ее величества неуязвимый. Они все еще набирали скорость, когда случилось невероятное. Флэдбуш влетел прямо в гравитационный колодец нейтронной звезды. Когда с наших лиц исчезло выражение недоверия и ужаса, он сурово продолжал. Да, сфера из крайне плотной материи, диаметром всего в полтора десятка километров, но столь же массивной, как и Солнце поэтому сила тяжести на ее поверхности в сто миллиардов раз превосходила земную. Другим кораблям повезло. Они лишь зацепили внешний край поля и сумели таки уйти, хотя их орбиты отклонились почти на сто восемьдесят градусов. Но Флетбуш, как мы позднее подсчитали, видимо, прошел в нескольких десятках километров от невероятно сконцентрированной массы и испытал на себе всю ее мощь. Сейчас, оказавшись практически в любом гравитационном поле, даже белого карлика, который может составлять до миллиона земных, вы просто разворачиваетесь вокруг центра притяжения и снова устремляетесь в космос, так ничего и не ощутив. В самой близкой точке ваше ускорение может составлять сотни или тысячи джи, но вы все равно пребываете в состоянии свободного падения без каких-либо физических воздействий, Прошу прощения, если излагаю очевидные вещи, но, как я понимаю, здесь далеко не все технически подкованы. Если это была шпилька в адрес генерального казначея флота Гелтклатча по прозвищу «Липкие пальцы», то тут не подал виду, поглощая пятый стакан марсианского веселого сока. Однако с нейтронной звездой ведь все иначе. Возле центра масс гравитационный градиент, то есть скорость изменения поля с расстоянием, столь велик, что даже в пределах небольшого тела, такого как космический корабль, может возникать разница в сто тысяч Вряд ли стоит объяснять, что подобная гравитация может сделать с любым материальным объектом. Флетбуш, вероятно, почти что мгновенно разорвала на куски. Видимо, они потекли подобной жидкости за те несколько секунд, которые им потребовались, чтобы обогнуть звезду, Затем они снова унеслись в космос. Через несколько месяцев радар спасательного корпуса обнаружил кое-какие обломки. Я видел их. Куски самого прочного металла, какой только имелся в нашем распоряжении, приобрели сюрреалистическую форму, были скручены, словно и ириски. Только один предмет удалось опознать. Вероятно, он входил в набор инструментов какого-то несчастного инженера. Голос командора стал едва слышен, по щеке его скотилась искупая мужская слеза. — Мне крайне неприятно это говорить, — вздохнул он, — но единственным опознаваемым фрагментом гордости космического флота Соединенных Штатов Америки оказался изуродованный разводной ключ.